Глава 7. Эпиграф. Лесник взнервовался, то да выпенджил зля осу и немцев и нас из анекдота. Казак всегда являлся неожиданно, без приглашений и без предупреждений, как снег на голову, обращая при этом мало внимания на сословие и общественное положение изумлённых знакомых, а то и незнакомых, которых он оччастливил визитом. Как ни странно, не взирая на подобную внезапность, обычные ему были рады. Матер Максимеляна в глубине души даже обрадовался, но проявлять безтеприимство ему было некогда. "Ну и где ты был так долго?" воскликнул он, на пару секунд замедлив бег, чтобы поздороваться. Обещал за неделю управиться, а уже ровно луна прошла. "Тебя что, опять где-то убили?" "Да не то, чтобы убили. Бродячий маг сдвинул шапку на бекрень и придал своей хитрой физиономии выражение неприступной загадочности. — Одним словом, так получилось? А у вас чего такой гвалт во дворце? А опять короля потеряли? Мэтр все-таки остановился и досадливо махнул рукой. — Ну что мне его пороть? Так уже поздно. Опять придется и странно просить, чтобы поискал. Мне уже стыдно к нему являться с этим вопросом. — Это намек, чтобы я поискал, — усмехнулся казак. Так я могу только попрыгать по нескольким знакомым местам, а наш гуляка может быть, ну, где угодно. Я и того не могу, уныло проворчал придворный маг. И телепартист при дворе один единственный, загружен до предела рабочими ориентирами. Но не могу же я в него втиснуть ещё и ориентир возможных королевских прогулок. А если притопать и сверху попрыгать? хитро усмехнулся вечный переселенец. Ладно, сейчас посмотрю. Никуда не уходи, я быстро. Максимилиан со вздохом опустился в кресло, смиряясь с судьбой. В прошлый раз, когда он попросил знакомого старого пробежаться по местам бесславных скитаний принца Орланда и поискать возможных бастардов, ему тоже было обещано быстро. Уйти на 5 минут и пропасть на полгода также одна из широко известных привычек бессмертного казака. Но с другой стороны, если такое случается, то по какой-нибудь причине серьёзной, а не потому, что идея в голову стукнула, как частенько бывает с его пропавшими личностями. Так что подождать стоит. Только бы в этот раз казаку не попались по пути какие-нибудь обиженные и угнетённые, постоянно отвлекающие героя-одиночку от важных дел. От этих невесёлых размышлений его оторвал вежливый голос, как обычно звучащий неведомо откуда. Коллега Вы там ещё короля не ищете? Мэтр и Стран? посхватился Макс, оглядываясь. Вы из дому? Он у вас? Ну, не совсем, у нас, у Диего. Мафий сейчас там наблюдает, как сотрудничают поэт и композитор. Если желаете, я им напомню. Спасибо, коллега. Я лучше сам напомню. О, у нас тут тоже новости. Казак наконец вернулся. О, Мэтр слегка оживился. Что-то нашёл? Ещё не знаю, не успел спросить, он сейчас тоже ищет Орландо. Когда вернется, милости просим к нам. Мы все давно ждем результатов его поисковой миссии. Кроме того, его величество Шелар желает кое-что спросить и кое-какой информацией поделиться. Как оказалось, Шелар хотел, чтобы его важные новости послушал и Кантор, а казаку требовалось что-то уточнить у Орландо, а мэтр из стран не прочь был взглянуть, чем занимается его воспитанник. Так что вся эта тёплая компания возникла в расписном жилище канторов в полном составе, мгновенно сделав комнатку тесной, неудобной и слишком маленькой во всех трёх измерениях. Правда, заметил это разве что Мафей, который не участвовал в творческом процессе, а наблюдал за онным с высоты шкафа. Кантор Жак и товарищ по сионали столь увлечённо ржали над каким-то блестящим результатом своих трудов, что обнаружили гостей только услышав приветствие. Ой! При виде грозного наставника король Ирландо засветился, зачем-то протянул гостям дымящийся окурок и клятвенно заверил: "Честное слово, это обычный табак". Кантер, сидевший спиной, оглянулся и торопливо помахал в знак приветствия. "Сейчас минутку посидите вон там, на диване, мы почти закончили. А ты не отвлекайся, с вас ещё один куплет, господа". Поэты. Последнее слово уже с трудом пробилось сквозь безудержное хихиканье. "Хватит!" А то сильно длинное будет проста на лежак, и вообще, к тебе король пришёл, а ты так увлёкся, что оторваться не можешь. Давай лучше посмотрим, что получилось, и заодно похвастаем, какие мы все талантливые и политически подкованные. Вам бы только хвастаться, бездельники, довольно хмыкнулся Кантор. Точно не надо темп менять. Точно-точно, постаново заверил Шут. Зацените господа, как это говорится, исполняется впервые. — Только не ржать, когда поете, — предупредил Кантер, поправляя гитару. — А тебе и вовсе следует рта не раскрывать, ты фальшивишь. — Отстань, зануда! — отмахнулся Жак. — У меня, может, душа желает. Вот и пел бы где-нибудь в глубине души. — Потерпишь! — нахально ответствовал Шут, и три веселых барда хором исполнили только что сочиненную разухабистую песенку про стильный оранжевый шарфик, который должен родине путь озарить.